Затейники Мы с Валей Затейники Мы всегда Затеваем Какие-нибудь игры Один раз мы читали сказку Три поросенка А потом стали играть Сначала мы бегали по комнате, прыгали, кричали. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Потом мама ушла в магазин, а Валя сказала. Давай, Петя, сделаем себе домик, как у тех поросят, что в сказке. Мы стащили с кровати одеяло и завесили им стол. Вот и получился дом. Мы залезли в него, а там... «Темно, темно!» Валя говорит, «Вот и хорошо, что у нас свой дом. Мы всегда будем здесь жить и никого к себе не пустим. А если серый волк придет, мы его прогоним». Я говорю, «Жалко, что у нас в домике нет окон. Очень темно». «Ничего, — говорит Валя, — у поросят ведь домики бывают без окон». Я спрашиваю, «А ты меня...» «Видишь? Нет. А ты меня? Я говорю, нет. Я даже тебя не вижу». «Вдруг меня кто-то как схватит за ногу, я как закричу, выскочил из-под стола, а Валя за мной». «Чего ты?» – спрашивает. «Меня говорю, кто-то схватил за ногу, может быть, серый волк». Валя испугалась и бегом из комнаты. Я за ней. Выбежали в коридор и дверь захлопнули. Давай, говорю, дверь держать, чтобы он не открыл. Держали мы дверь, держали. Валя говорит, а может быть там никого нет? Я говорю, а кто же тогда меня за ногу трогал? Это я, говорит Валя. Я хотела узнать, где ты? Чего ж ты раньше не сказала? Я, говорит, испугалась. Ты меня испугал. Открыли мы дверь. В комнате никого нет. А к столу подойти все-таки боимся. Вдруг из-под него серый волк вылезет. Я говорю, э, пойди, сними одеяло. А Валя говорит, нет, ты пойди. Я говорю, там же никого нет. А может быть, и есть. Я подкрался на цыпочках к столу, дернул за край одеяла и бегом к двери. Одеяло упало, а под столом никого нет. Мы обрадовались, хотели починить домик. Только Валя говорит, вдруг опять кто-нибудь за ногу схватит. Так и не стали больше три поросенка играть.